69. Конфрактус. О поверхности — потрескавшийся. В лунной вершине есть дверной звонок, и я впервые слышу, как он звонит. Келлия мне отвечает, как и Дравик. Кто бы это ни был, трезвонит он настойчиво, так что я иду в холл и смотрю на экран. Рослый, широкий в груди, с растрепанными волосами оттенка платины. Ракс. Я выдыхаю. Остался один круг, и я в четверть финале. Как только я выиграю этот поединок, дом от Клэров будет уничтожен. Только это и важно. Я приоткрываю дверь, и глаза Ракса с их теплым оттенком красного дерева вспыхивают при виде меня. «От Клэр, ты, тебе здесь делать нечего, обрываю я. Напряжение на его львинном лице становится отчетливее. Знаю, но теперь я понимаю, что ты имеешь в виду насчет воспоминаний. Я довел себя до отключки в седле, видел некоторые твои, и... Я каменею. А тебе не приходило в голову, что я, может быть, не хочу, чтобы ты видел мои воспоминания? Просто так вышло, я не выбирал, что видеть. Представляю, что он видел мою жизнь, убожество, детские радости, боль, бордель. Тело тянется к нему, ищет утешение в его объятиях, но разум не так прост. Я отступаю, чтобы закрыть дверь». Ее отец мертв, выпаливает Ракс. «Есть только одна она, которую знаем мы оба. Ее отец был...» Он медлит, борясь с реальностью. «Убит. Из-за тебя!» — у него вздрагивает кадык. «А мои сообщения до сих пор блокируются. Вот я и...» Он обводит меня взглядом, словно блуждает, запоминает, стремится. «К истине, ко мне, не знаю, к чему именно...» Его чувства никогда не имели значения. Здесь реальность, а не седло, а в реальности мы совершенно разные звери в разных садах. Но он принес мне последнюю деталь головоломки, благодаря которой и сложилась картина в целом. Холодная ярость Мирей на тройной пресс-конференции имела причину. Теперь она знает, каково это — потерять близкого человека, которого любишь. Истреблять себе подобных — это у клеров в крови. Этому я научилась у отца, Мирей невеста Ракса, так что он, конечно, встревожился, ведь его будущий тесть умер из-за меня. Теперь это и его семья. «Ты дрожишь», — прерывает мои мысли его голос. Я поднимаю глаза и вижу, что моя рука, придерживающая дверь, в самом деле трясется. Дотянувшись, он охватывает теплыми пальцами мои холодные руки, и я борюсь с желанием прильнуть к нему, рассказать обо всем, о садах, головах, о том, что находится внутри у разрушительницы небес. Если я скажу ему правду, это лишь приблизит его к шахматной доске. Он прекрасный наездник, но из него получится плохая пешка, а эта шахматная доска слишком тяжела для его беспечной улыбки. Я не желаю тебе смерти. «Если отец мира и мертв, говорю я, — значит, он был одним из семерых, которые убили мою мать». На его лице вспыхивает боль, делая его опустошенным, но он быстро приходит в себя. «Тебе незачем продолжать в том же духе от Клэр». Мое сердце падает. Неужели он так и не поймет? «Выпрямись. Держись». «Есть зачем, — возражаю я. — Это возмездие. Лучшее возмездие, или как там эта хрень называется, — идти вперед, жить хорошо, и пусть тебе возятся в том дерьме, в которое вляпались. Я смеюсь. Я оставлю их в покое, а они будут процветать, думаешь хоть кто-нибудь из блистательных отклеров, задумался бы о том, что у них на руках кровь бастартки и ее больной матери, И они не стали бы превозносить свое единство после моей смерти и свою сбереженную честь и жить еще лучше, потому что умерла я, Его молчание само по себе ответ. «Ты в самом деле просишь меня идти вперед, хотя они и глазом не моргнут, когда меня не станет?» Со двора перед входом за нами наблюдают пустоглазые мраморные ангелы. Мой смех длится до тех пор, пока не становится нестерпимо горьким. «Я придерживаюсь прежнего мнения о тебе, Вильрейд. Ты болван, талантливый, но тем не менее болван!» Его глаза жарко вспыхивают, пальцы сжимают мою руку. «Дай мне войти, Синали!» В первый раз он назвал меня настоящим именем. И в последний. Я отвечаю с улыбкой, как у Дравика. «Нет!» Отшатываюсь и одним быстрым движением захлопываю дверь. Его крик разносится по двору. «Ты не сможешь продолжать, как раньше, одна! Одна, да еще раз за разом вытворяя черт знает что на ристалище, будто это ерунда, и все ради этой старой сволочи Дравика, которые использует тебя!» «Ты истинный сын своего дома, Вильрейт. Иди отсюда, возвращайся к своим банкетам, пышным праздникам и удачному браку. Здесь для тебя нет ничего. А я хочу, чтобы что-то было». Обсидиан в его голосе расплавленный и шероховатый. Он заполняет двор и заключает его в быстро остывающую оболочку. Момент, застывший во времени. Каждый мой вдох словно десять. Боль в сердце доносится издалека. Если до сих пор моим словам не хватало долбанной ясности, то вот. Я хочу тебя, хочу тебя уберечь. Значит, можешь сразиться со мной, — подхватываю я. Значит, могу. Значит, мы можем... — говорить, касаться. Эти мысли являются незваными гостями ко мне в голову. Как в седле, словно я слышу, как кто-то четко сообщает мне свои намерения. Касаюсь двери, представляя себе его тепло. Невозможно. Венец у него на лбу идеален. И на лбу и тоже. И на лбу ее отца, должно быть, тоже был идеальным, пока Дравик не убил его. Он женится на девушке из моей семьи. Из семьи, которую я должна уничтожить. Невозможно. Я отхожу от двери. Крик Ракса рассекает воздух за дверью, но смысл его слов ускользает между моих пальцев, как песок, а потом... Слышится приглушенный голос Дравика. Шарканье ног, вскрик. Через несколько минут красный хаверкар покидает подъездную дорожку, и что-то у меня в груди захлопывается. Невозможно, теперь я это понимаю. Огонь горит, пока не иссякнет. Бриллиантовой подвеской я зачеркиваю предпоследний круг и прислоняюсь к стене. Теперь мои пальцы загрубели настолько, что больше не кровоточат. Озаренный угасающим искусственным закатом, остается один круг. Остаюсь только я.